Татьяна Анина, Мария Зайцева. «Морковка для босса». Аннотация Я оторвался на костюмированном корпоративе, проведя время с одной из своих сотрудниц, наряженной в костюм морковки. Морковка была сладкая, вот только утром меня ждало разочарование. А потому что перед тем, как девушку затанцевать, надо точно выяснить, та ли это, о ком ты думаешь. Я вот не выяснил, И теперь не могу найти свою маленькую сладкую морковку. Девочки, это история гениального ИИ и его морковки.